«Но если Ульф сам Бог, так пусть себе ревнуют», — пробормотала Гудрун. «Ты должна быть очень-очень осторожна», — настаивала Рунгерт. «Ты вспомнила сына Вестфолькского конунга. Ты знаешь, почему он умер?» Эйвин сломал хребет. «Ты же сама так сказала». «Ты не поняла. Я спросила, почему он умер, а не от чего. Если меч срубает кому-то голову, то виноват не меч, а тот, кто держит его в руке». А еще вернее то, что привело убитого к смерти. А Эйвинда Харальдсона к смерти привела ты. Думаешь, было бы лучше, если бы Эйвинд стал моим мужем? Если бы это было лучше, то умер бы не он, а Ульф Водинсон. Или нет? Но одно можно сказать точно. Эйвинд умер из-за тебя. Это обычное дело. Мужчины убивают друг друга, когда хотят получить женщину. Убивают за право владеть такими, как мы. А уж боги решают, кому отдать это право. Но ты должна знать, дочь свари медведя. Только боги решают, когда должна пролиться кровь. Боги или закон, но не ты. Даже если оружие, причинившее смерть в твоей руке. Думай об этом так. Это правильно. Боги, мечтательно проговорила Гудрун. Она не очень внимательно слушала мать. Слишком сложно. Я бы хотела посмотреть на бога, мама. Мой Ульф, он как бог но все же не бог, девушка засмеялась. «Мама, можно тебя спросить? Мой брат Хельгу, он действительно сын бога, как говорят люди?» «Да», — чуть слышно ответила Рунгерт. «Значит, ты видела бога? Ты была с ним?» «С богом?» «Это был бог, да?» — Гудрун обратила к матери, восторженное лицо и осеклась. «Мама, ты плачешь?» «Да», — овладев собой, твердо произнесла Рунгерт. «Да». Это был Бог. Глава 6: Пусть победит лучший. Поглядеть на бесплатное шоу съехались все соседи. С чадами-домочадцами, женами-рабами, запасами еды и выпивки. Но побездельничать им не удалось. Я настропалил Свардхевде, и тот мигом организовал строительную команду из нескольких десятков человек. Стадион строить. Древесина из той, что не негодно на нормальное строительство, была уже заготовлена, так что за топоры, уважаемые гости. Топоры у многих были с собой, а у кого не было, тем выдали. Дачане, мужики, рукастые. Еще до полудня тренировочный городок был готов, включая полноценный в натуральную величину макет корабля, то бишь забор в высоту борта со скамейками внутри, носовой и кормовой частью. Даже имитацию мачты соорудили. Заинтригованы были все до нельзя. Нельзя сказать, что скандинавы никогда не проводили тренировки с использованием всяких конструкций. Отрабатывали и посадку-высадку с дракара, и взятие и городищ, но подход был другой. Например, при высадке упор делался на скорейшее формирование строя, а кто как десантируется, без разницы. Кто быстрее, тот и молодец. Все получалось более-менее организовано, но лишь потому, что бойцы одного хирда сами по себе организованная структура. Они привыкли вместе. И играть, игры те же тренинги, и сражаться. Чувствовать в бою соратника, прикрывать его, если требуется, и не сомневаться, что он прикроет тебя. Но такое изумительное взаимодействие отрабатывалось годами действий боевых. Кто не вписывался в команду, тот отправлялся к рыбам. Естественный отбор. Но у меня не было времени на естественность. Мне нужен был пригодный к употреблению коллектив уже через месяц. И я над этим работал. Начали с командных состязаний. Молодняк на макете Кнора, старшие снаружи, за щитами, перегородками и прочими элементами пейнтбола. Старший это на реге англичане с Юсуфом Скиди, Стюрмир и Медвежонок. Последний за главного. На Кноре семеро новобранцев, Вихарек и я. 9 на 9. Если объективно, то одного Медвежонка было достаточно, чтобы положить всю мою команду. Но я загодя предупредил всех, включая Норегов и Скиди. Не усердствуйте. Дайте молодежи проявить себя. Судьей был назначен Ови. Он же грохнул по счету, открывая игру. Зрители тут же заорали, да так, что заглушили боевой клич атакующих. Подбадривали родичей. Тактика Сватхевди была ожидаемо и очевидна. Он выстроил боевую группу из норманов, стюрмира и стиди, с собой во главе и двинул это маленькое войско на штурм. Англичане и Юсов спрятались за бревнышками и прикрывали пехоту, меча-стрелы. Целили исключительно в меня. И хорошо. 60 метров слишком большая дистанция, чтобы меня мог достать стрелок, которого я вижу. «Бей!» – рявкнул я во всю мочь, чтобы перекрыть гвалт и грохот, создаваемый лупившими по щитам нарегами. Меня услышали. Залп получился отличный. Но в мясо попала только одна стрела, как потом выяснилось вихарька. Гуннар «Морской кот» выбыл из игры. А у нас еще минимум три залпа. «Среднестатистический викинг пробегает 50 метров в секунд за 7-8. Но в данном случае никто не спешил. Стюрмир, бей!» «Молодцы, мальчики. Большой парень получил аж три стрелы в ноги. И еще одна стрела досталась бегущему слева от стюрмира Скиди. В скулу!» «Я выругался. У наших стрел вместо наконечников восковые нашлепки. Вреда от них немного. Но если бы попало в глаз...» Третий залп вывел из строя гунара Гагару. «Отличный итог. Ну, теперь моя очередь». Я прыгнул навстречу взлетающим над бортом Свардхёвде, рубанул по ногам, но Медвежонок сбил удар нижним краем щита и тут же вздернул щит вверх, прикрывая голову. И из-под щита сунул клинок мне в живот. Клинок я отбил, но не спасло. Прилетевшая от англичан стрела угодила мне в шею. Больно, однако. Я опустил оружие, и Медвежонок сделал то же самое». Пока он занимался мною, кто-то из молодняка попал ему в ногу. Значит, по условиям игры Свардхёвди тоже выбыл. Мы встали рядышком на корме и смотрели, как молодежь сражается с Хакстейном. Нормально так встретили. Моих осталось пятеро. Двоих подстрелили. Капи, Тори, Хавур-младший и почти такой же рослый, как Хавор, Грендель Улитка успели похватать щиты и копии и сомкнуться — Причем сделали это грамотно, поставив Хакстейна между собой и англичанами, которые вышли из укрытий, но в рукопашку не торопились работали дистанционно. А вот Юсов со всех ног мчался на помощь Хакстейну. Его пытался остановить вихарек, но подстрелить мусульманина было проблематично. Меньшую часть стрел, учебные все же не боевые, Юсов сбивал щитом. Большая часть летела мимо, потому что мусульманин был глазастый и прыгал в сторону каждый раз, когда вихарек отпускал тетиву. Оп! Подстрелили самого вихарька. Тем временем Хакстейн взялся за дело, не дожидаясь подмоги. Его прозвали «Хокспьет» — рубящее копье, и прозвище он получил не зря. Даже с защищенным наконечником Хокспьет оставался оружием, удар которого был способен вышибить меч и свалить с ног. Мои неоперившиеся орлята, сгрудившиеся работая в четыре копья, попытались достать Нарега. Копья у молодежи тоже учебные, без наконечников. И мечи деревянные. Дать им даже тупое железо я не рискнул. Контролировать удар, как взрослые дяди, они пока не умеют. Но тупыми копьями молодые ширяли Факстейна довольно-таки бодро. Казалось, вот-вот достанут. И не боялись Нарыга ничуть, хотя вид у Факстейна жуткий, чистый тролль. Громадный зубастая, рожа бородищей заросла по самые шлемной глазницы, лапищи длинные, как у горилы, и такие же волосатые, и рявка, такие зверя зверь А юнцы мои на грозность ноль внимания, зная себе тыкали копьями, селись кольнуть грозного Хускарла. Но не достали, потому что нарек этого не позволил. Щит его полетел в голову Тори. Тот пригнулся, прячась за собственным щитом, и громкий треск. Это копье Тори, Взлетела в воздух и другим концом треснула по шлему Капи обжору Тот от неожиданности уронил щит на ногу улитки. Тупой конец рубящего копья Хокстейна был окован железом, а по туго обмотан шерстяной тряпкой. Но железо-то никуда не делось. Бац! И обжоры в нокауте. Валится, открывая правый бог ховора младшего Тот пытается защититься, но куда там? Проворот Хокс пьет и зачет. Маховый удар рубящего копья не всякая броня остановит. В нашем случае Хакстейн удар придержал. Не ломать же парню ребра. Но Хавор выбыл. Тори. Тори метнул собственное копье в голову Хакстейна и схватился за похожий на бумеранг учебный деревянный топор. Нарек без труда уклонился от броска, перехватил нацеленное в него копье улитки, дернул на себя так, что Грендель улитка оказался между ним и Тори. Затем немудр, Лукава лукаво, врезал улитки коленом в пах. И тут же толкнул Гренда Ленатори, который не нашел ничего лучшего, чем подхватить падающего товарища. За что немедленно и поплатился. Тюк, замотанная в тряпку широкая железка, пьет, оттолкнула его точно в лоб. Юсов не добежал до корабельного макета. «Зачем спешить, если дело уже сделано?»